Глава пятая Нет, это просто невыносимо. Да чего же настырный тип? И ведь не боится, что за проникновение в мои покои с легкостью лишится головы. Естественно, целоваться с ним у меня не было никакого желания. Я попыталась закричать громко и от души, чтобы стража за дверью наверняка услышала. Слава Двуликому, первый шок отступил, и я смогла набрать полную грудь воздуха. Но стоило мне открыть рот, этот гад закрыл его поцелуем. Продлился он всего ничего, хватило одного прикосновения, чтобы мужчина, как и в прошлый раз, впал в странное состояние беспамятства. «Ну, раз ты видел будущее, должен был предвидеть и это». Пользуясь моментом, я хорошенько размахнулась и огрела барона канделябром по голове. Черепушка у этого мерзавца оказалась крепче, чем я ожидала, рассчитывая, что от моего удара он рухнет на пол. Вместо этого Дарклин лишь пошатнулся и схватился за голову. Я же успела добежать до двери и заколотить в нее, что есть мочи, «Помогите! В моих покоях посторонний мужчина!» За дверью послышались тяжелые шаги, и барон подорвался к балкону, пытаясь улизнуть тем же путем, что и заявился. «До скорой встречи, принцесса!» произнес он на прощание, не скрывая гаденькой ухмылки. «Спасибо за волшебный поцелуй. Теперь я точно знаю, что делать». Когда стража ворвалась в дверь, его уже и след простыл. «Туда! Он пробрался через балкон!» Мой перепуганный вид и канделябр, который я все никак не решалась выпустить из рук, не оставляли сомнений, что я говорю правду. «Спустился по веревке», — подтвердил один из моих стражей, после того, как все внимательно осмотрел. «Сейчас же пришли подкрепления, доложи королю и вели перекрыть все выходы из дворца. Я останусь охранять принцессу», — скомандовал он второму, и тот побежал выполнять приказ. Теперь, когда стража дежурила за дверью и на балконе, бояться мне было нечего, но и спокойнее почему-то не становилось. Из головы никак не выходили слова Дарклина, и этот восторженный, даже обезумевший взгляд, словно ему действительно открылось будущее от моего поцелуя. Но разве такое возможно не только в сказках или в старинных легендах, которые в детстве так любил читать мне отец? Нет, все это однозначно напоминало какой-то бред, который просто не укладывался в голове. «Едва забрезжил рассвет, меня традиционно ждала встреча с отцом в храме Двуликова. Всего-то и надо было встать на колени и поцеловать его испещренную морщинами руку, как я делала уже тысячи раз на протяжении всей своей жизни. Но сегодня, увидев его важную фигуру и поймав этот порицательный взгляд, все во мне воспротивилось совершать привычный утренний ритуал». «Чего же ты ждешь, Алая?» «Сейчас же преклони колени и поцелуй своего отца», — настаивал он, протянув руку, но его угрозы уже не действовали на меня, как прежде. Осознав это, король попытался сменить тактику и вступить в переговоры. «Если ты сделаешь это, я забуду о твоей вчерашней выходке». «Как милостиво с твоей стороны! Только я не забуду. А ты вовсе и не отец мне, сам объявил об этом во всеуслышании. Отрезала я, гордо вскинув голову. «Что ты себе позволяешь, неразумное дитя?» «Нет, уже не дитя. Мне восемнадцать, и я достаточно взрослая, чтобы знать правду». Мой голос подхватило эхо, разнося в каждый уголок огромного храма. Кроме нас двоих в этот час в нем никого не было, даже служители уходили прочь. Это тоже было одно из отцовских правил. В присутствии кого-то из подданных или даже охраны я не посмела бы говорить с ним в подобном тоне. «Что ты хочешь знать?» — рявкнул король. Понял, что я не сдамся, пока не добьюсь своего. Он и сам был тем еще упрямцем. Мне было с кого брать пример. «Ответь, зачем ты скрывал меня ото всех и никогда не выпускал за дворцовые стены? Почему другим мужчинам запрещено ко мне прикасаться? Кем были мои настоящие родители? И почему для тебя так важен этот ритуал с поцелуями?» Чувство было такое, что мои вопросы добили его окончательно. Глубоко вздохнув, седовласый старец, каким и являлся южный король, опустился на трон. «Разговор будет не быстрый, Алайя. Я оберегал тебя от этой правды и целого мира сколько мог, но раз ты считаешь, что готова взвалить все это на свои плечи, садись рядом и слушай». Опустившись прямо на ступени у его ног, я замерла в ожидании рассказа. Помнишь легенду о королевской жемчужине, которая способна даровать удачу и долголетие, а еще уничтожить целые цивилизации, если попадет не в те руки? Да, ты часто читал мне ее в детстве. Так вот, узнав, что моя любимая супруга неизлечимо больна, а другой надежды у нас нет, я уверовал в то, что жемчужина существует, и бросил все силы на ее поиски». Вспоминая об этом, отец заметно разволновался и на мгновение закрыл глаза, словно собирался с силами. Первые месяцы мы потратили безрезультатно, в то время как королеве с каждым днем становилось все хуже. Застигнутые штормом, мы высадились на ночлег на одном из северных островов. Места там суровые, на чужаков смотрели косо, но именно там я и встретил того моряка. Все вокруг считали бедолагу безумцем, чудом выбравшимся живым из пасти Кракена. По звездам он составлял карты, а еще уверял, что жемчужина не просто существует, она рождается заново каждые триста лет. Он сумел рассчитать даже примерную дату и место. Вот только, естественно, никто ему не верил. «Никто кроме тебя?» – предположила я, увлеченная его рассказом. «Да, дочка». Впервые за утро отец улыбнулся – Я щедро заплатил за его дневник с картами и, ухватившись за соломинку, отправился в новый путь. Координаты привели меня на драконьи острова». «Так они все-таки существуют, и сами драконы тоже?» «И не только они». Расстегнув несколько пуговиц на рубахе, он показал глубокий шрам на своей груди. «В тех краях полно разных тварей, к появлению которых мы оказались не готовы. Чтобы добраться до места, полегло много хороших парней из моей команды. Я и сам чудом выжил, но оно того стоило». «Это просто невероятно! Так ты нашел королевскую жемчужину из легенд?» «Да, нашел, но спасти свою любимую все равно не успел. Когда вернулся в Азибад, было уже слишком поздно, а я даже не поцеловал свою королеву на прощание. Отец виновато опустил голову, словно все еще корил себя за события давно минувших лет. Но ты искал жемчужину ради нее и до последнего не сдавался. Уверена, она гордилась бы тобой». Я и не заметила, как сама взяла его за руки, желая поддержать, а он сжал мои ладони своими. «Этого мы уже никогда не узнаем, но сейчас речь не об этом. Задай свой самый главный вопрос». Его светло-серые глаза, ставшие с годами почти прозрачными, смотрели на меня с какой-то вселенской тоской, словно он жалел меня, вот только я никак не понимала, почему. «Какой вопрос? Где та самая жемчужина?» «Верно, дочь. А теперь взгляни в зеркало». Зеркал в храме Двуликова имелось превеликое множество. Считалось, что вторую ипостась божества только в отражении и можно разглядеть. Именно поэтому зеркалами были украшенные стены и огромные колонны и даже само одеяние статуи Двуликова, возле которого мы расположились. «Но что я должна там увидеть?» — не понимала я. Жемчужина в одной из моих сережек, в легенде волшебница могла в нее превращаться, поэтому ты сказал, что они достались мне от матери, чтобы я ими дорожила. Нет, Алая, ладонь отца с тревогой сжала мою, словно он готовился сообщить мне самое страшное. Ты и есть, королевская Жемчужина. С того далекого острова, совсем младенцем, я привез тебя. Хотелось закричать, что он врет, насмехается надо мной, что специально сказал это, чтобы наказать в отместку за вчерашнее поведение на балу. Только его глаза говорили обратное. Возможно, впервые в жизни южный король был по-настоящему честен со мной. А мои настоящие родители? Не сами же они отдали меня. Открывшаяся правда никак не укладывалась в голове. На мой вопрос отец не торопился отвечать, взяв небольшую паузу, или просто ждал, пока я переварю услышанное и хоть немного приду в себя. «Нет, алая знаю, ты возненавидишь меня за это, но твоей матери я не оставил выбора, забрав тебя силой. Сельги, которые ты носишь, действительно принадлежали ей. Она просила отдать их тебе, когда ты подрастешь» от этого признания по щекам покатились слезы первое о чем я подумала что все это время у меня могла быть совсем другая жизнь пусть я не была бы принцессой но росла бы в нормальной семье с любящими родителями а возможно и с сестрами или братьями а мой отец о нем мне ничего не известно кем она была моя мама ведь она жива я хочу ее найти это очень рискованно особенно сейчас отрезал король, сердито нахмурившись. «Если хоть кто-то догадается, кто ты есть на самом деле, на тебя откроется настоящая охота». «А если уже догадался?» испугалась я, вспомнив слова Дарклина о скорой встрече. «Тот мужчина, что проник ночью в мои покои, он успел украсть мой поцелуй и сказал, что увидел будущее». «Это очень плохо, Алая», — распереживался отец. «Мы должны опередить его и все предвидеть. Сейчас же поцелуй мою руку». «Нет, сперва ты объяснишь, в чем конкретно заключается мой дар». «Мы могли бы целую вечность мериться упрямыми взглядами, но отец сдался первым». «Я и сам не особо понимаю», — развел он руками. «После твоего поцелуя в голове всплывают картинки, и я знаю наверняка, что со мной произойдет в ближайшие сутки. А если ты делаешь это с любовью, то еще и во всем сопутствует удача, словно я сам становлюсь повелителем своей судьбы». Звучит многообещающе. «Но почему Марийка ничего такого не видела, когда я целовала ее на прощание?» «Это работает только с мужчинами», — так написано в легенде. «Жемчужине нужна твердая раковина. Если твой дар раскроется, а меня не станет, ты должна будешь выбрать себе нового сильного покровителя. Но помни, попав не в те руки, я превращусь в смертоносное оружие». С ужасом закончила я за него и все таки коснулась губами шероховатой кожи на внешней стороне его ладони. «Этот ритуал мы проводили тысячи раз, а я и не замечала, как с ним что-то происходит. Обычно отец закрывал глаза, строгого лица касалась тень улыбки, но сегодня от увиденного его перекосило будто от боли. «Ты должна бежать, Алая, сейчас же!» — выдал он со всей серьезностью в голосе, едва открыв глаза. «Будущее предрешено».